Глава третья. Дорога. Часть вторая. «Стоять!» – рявкнул их командир. «Руки опустить! Увижу хоть одну вспышку заклинания! Открываем огонь без предупреждения!» «Спокойно! Мы просто мимо проходили!» «Как можно дружелюбней!» – сказал я. «Кто такие? Дезертиры? Мародеры? Я немного замялся с ответом. Драться с этими ребятами было чревато. «Александр Печкин! Класс! Страж!» «Уровень 19, возраст тридцать три». Но Джайна быстро сообразила, что к чему, и взяла инициативу в свои руки. «Наемники мы, к звенегороду движемся», – ответила она. «Наемники, говоришь? А почему так поздно? Осада уже началась». «Так мы это, вот, новобранцев завербовала», – кивнула она на нас. «Чего? Где это?» – недоуменно спросил Александр. «В Можайске где ж еще? У нас-то всех давно выгребли». «Документы покажи», – потребовал он. В этот момент весь отряд напрягся, в воздухе повисла тишина. В руках у Джайны появился пергамент, напомнивший мне разворот паспорта, только текста было намного больше, а вместо фотографий отпечаток пальца. Командир спрыгнул с коня и подошел к девушке, внимательно глядя на документ, затем достал небольшую коробочку с каким-то гелем внутри и протянул ее Джайне. «Отпечаток», – требовательно произнес Печкин. Джайна протянула руку и сунула большой палец в этот гель. Затем Александр сравнил полученный отпечаток с тем, что был в ее документе. «Джайна бинт на сапамин». «Что? Наемник первого ранга? Что ж вы раньше молчали?» «Я действую по поручению князя, и у нас совсем нет времени с вами возиться», раздраженно ответила она. «Извините, госпожа Джайна, а где ваши документы?» повернулся командир ко мне с Соней. «Говорю же, они новобранцы. я еще не успел их оформить». «Но здесь нельзя передвигаться без деко», – пытался возразить Печкин. «Вы будете указывать, что мне можно, а что нет?» «Извините, но...» хотите свои воды да, об этом поговорить? Или главой разведки? А может, прямо у князя спросим?» «Не стоит, простите, госпожа Джайна, не смею вас больше задерживать». Александр коротко кивнул, затем забрался на коня и быстро уехал в сторону Звенигорода. Джайна с облегчением выдохнула и перестала строить из себя невозмутимого наемника. «Что это было?» – спросил я. «Я задница ваша спасла», – скромно ответила девушка. «Как? Ты высокопоставленный гражданин или почему он так испугался, когда узнал, кто ты?» «Я высокопоставленный наемник. Нас разделяют на несколько каст, неизвестные наемники и всякое отребье, которое обычно используют как живой щит. Это наемники третьего ранга. Второй ранг – это в основном проверенные, зарекомендовавшие себя в одном или нескольких боях». Их работу и оплачивают лучше, и доверяют им более ответственные задания. Я же наемник первого ранга, зарекомендовавший себя как самый лучший и преданный князю. Я постоянно нахожусь на службе и получаю жалование, даже когда не участвую в боях и прочих заданиях. А задания мне поручают самые сложные и опасные. Типа как распространение черного клевера в соседнем княжестве? Я же говорила, что основной задачей были разведка и сближение с тобой». «Ладно, если ты такая крутая, то почему мы, как мыши, передвигаемся? Почему прячемся, скрываемся, обходим отряды?» «Мой статус должны были уже отозвать. Князь наверняка узнал, что ты все еще жив, а значит, я провалила задание, либо предала его. Все равно рисковать не стоит. Этот отряд, может, и не осведомлен, но другие могут нас задержать». «Да как он узнает, что я жив?» «Нас сразу из эпицентра телепортировало». «Не знаю, но раз доказательств смерти нет, то мертвым тебя считать не будут». «Ладно, идем уже, и так кучу времени потеряли с этим дурачком местным и отрядом почтальона». «Кого?» – не поняла девушка. «Да забей», – улыбнулся я собственной шутке. Дальше мы двигались уже немного смелее, аж до самого вечера. Когда начало темнеть, нашли более-менее безопасное место, откуда все вокруг просматривалось, но нас видно не было, и устроились на ночевку. Спали по очереди, я дежурил первым». «Ночь прошла спокойно, не считая моих внутренних противоречий, когда Соня пошла дежурить, а я прилег рядом с Джайной. Им бы сразу возбудился, но я решил не торопить события. Да, уверен, что она бы не отказала, если бы я предложил. Вот чувствую это. Соня захотела бы присоединиться, знаю я ее. Но сейчас не то место и не то время. Да и Джайна брата недавно потеряла, причем сама же его и убила, считай» так что, прогнав пошлые мысли и посоветовав имбе успокоиться, просто приобнял девушку и уснул. Рано утром Джайна разбудила меня, она дежурила последней, а Соня в это время спала рядом со мной. «Пора в путь», – недовольно буркнула она. «И тебе доброе утро», – ответил я. Соня и вовсе не хотела просыпаться. Но пока я разогрел девушкам завтрак, использовав поток огня на куске кабанины, она уже поднялась, умылась и привела себя в порядок. Затем мы минут пять пили чай, точнее, что-то наподобие чая. Просто вскипятили собранные джайные листья. «Слушайте, сутки после телепортации уже прошли», – подумал я. «Может, телепортируемся к Звенигороду?» «Не выйдет. Там стоят глушилки, маги с мощными артефактами. Даже не артефактами, а артефактными комплексами. Это целая система из магических предметов, питаемая маной и работающая как одно целое. Она не позволит никому телепортироваться в город и из него». Также туда нельзя ничего написать в чат или использовать другое системное действие, вроде призыва питомца», – пояснила Джайна. «Ладно, но мы ведь можем телепортироваться к стенам города или поблизости. Теоретически можем, хотя к тем же глушилкам нас не перенесет. Но я не знаю, где начинается и заканчивается лагерь Олега. Если мы попадем прямо в него, то точно привлечем ненужное внимание. И там я вас уже не спасу. К тому же нам нужна возможность телепортации, чтобы попасть в город». Ты же говоришь, что там глушилки, заметил я противоречие. Да, но мы можем их отключить. Нужно только подобраться поближе. Отправим к ним Големов и бам! развернула она руками, имитируя взрыв. А что будет с големами? Чем-то приходится жертвовать, пожала она плечами. Не, я за засранцем жертвовать не собираюсь. Привык к этому говнюку. На самом деле и двух может хватить. Как тебе само их не жалко? Так говоришь, будто гибель двух питомцев обычное дело, не смогла промолчать Соня. Ну я к этому уже привыкла, к тому же Голему не совсем живые создания, поэтому я их и люблю, к ним не так привязываешься, как, например, к наглецу, его я ни за что не пустила бы на опасное дело, а големы созданы из магии, оживший камень. Я был в корне не согласен, но ввязываться в спор не стал, каким бы ни был застранец, но я точно к нему привязался. «Ладно, идем уже, а там разберемся, что к чему», – поторопил я девушек. Мы двинулись в путь и все ближе подбирались к границе со Звенигородским княжеством. До нас уже доносились крики, напоминающие взрывы. Перед нами снова появился лес, большой, а точнее длинный, но не слишком широкий. Он тянулся вдоль склона, и обойти его не представлялось возможным. Хотя я особо не смущался пройтись пару часов по лесу. Это, конечно, чуть медленнее, чем полем, но не критично. Несколько часов в осаде Звенигорода ничего не решат. Но Джайна сильно напряглась, когда мы оказались в тени деревьев, а из гущи до нас донеслись какие-то зловония. «Ты чего?» – спросил я у нее, когда она остановилась. «Не хотелось бы через лес идти, но обходить его слишком долго. Почему не хочешь? С нашими тремя големами мы любую тварь завалим. Вон с элитником засранец, считай, один справился». «Да есть твари похуже мутантов», – мрачно произнесла она. В этот момент до нас донеслись жуткие крики, отдаленно напоминающие человеческие. Но здоровый человек так кричать не станет. Это скорее был вопль опущенного в кислоту Оксимерована вместе с Бузовой. «Кто это?» – спросил я, прислушиваясь. «Их называют по-разному. Одичалые, озверевшие, гули. Сами же они зовут себя истиной. Когда-то они были людьми, но с приходом системы все больше начали меняться и физически, и морально». Они проводили много времени возле эпицентров, буквально жили там, из-за этого получили мутации. Не такие серьезные, как мутанты из самого эпицентра. Но людьми их называть теперь трудно. Помимо этого, они убивали обычных людей, не похожих на них, якобы принося в жертву системе, после чего съедали их. В довесок к этому списку они не гнушаются инцестов и даже... «Что?» – осторожно спросил я. «Ну, с мутантами». Соня аж побледнела от услышанного. Да и у меня горло начала подкатывать тошнота, даже пожалел, что уточнил. «Извращенцы, ёпта!» – не удержался имба, надо же, даже он в шоке. «В общем, лучше умереть сразу, чем попасть к ним в лапы». «Много их там?» – уточнил я. «Не знаю, обычно они скрываются, избегают больших отрядов, охотятся в основном ночью. Их поэтому еще и не истребили всех, но сейчас что-то они разошлись. Наверное, войско Олега потревожило их, возможно, уничтожили их дома». Значит, их там немного осталось, спросил я. Не знаю, думаю нет, но все равно лучше пойти в обход. И долго этот лес обходить? Довольно таки, может полдня. Как полдня? Я уже вижу отсюда вспышки заклинаний над городом. Местность такая, но можем и напрямую пойти. Тебе решать. Лично мне спешить некуда. Сделала безразличный вид, Ты что думаешь? Спросил я Соню. Я бы ни за что туда не пошла, но учитывая, что сейчас происходит в звенигороде им очень нужна наша помощь, даже авантюрная хилерша не хочет рисковать, но я уверен в нашем пусть и небольшом, но сильном отряде. Идем через лес, напрямую пройдем за час, но заходить будем не отсюда, пройдем несколько километров в сторону, решил я. И мы пошли сначала вдоль леса, а когда крики и вонь уже не были слышны, свернули в гущу. Как и в прошлые разы, в лесу было намного темнее, но тропа виднелась, пока просто не исчезла, Хотя и тропа так себе, скорее просто протоптанная дорожка длиной не более километра. Она довела нас до небольшого ручейка, а вот за ним идти стало сложнее. Приходилось продираться через заросли, благо засранец и меч им бы неплохо в этом помогали. Можно было еще использовать поток огня, но его будет видно издалека, а я все же хотел остаться незамеченным. Однако у нас это не получилось. Где-то в глубине леса я заметил движение существа, похожего на человека. Он передвигался небольшими прыжками, согнувшись при этом пополам, и помогал себе руками. Жуткое зрелище. Правда, рассмотреть его не получилось. Едва мой взгляд засек эту тварь, она тут же убежала. Мы тоже ускорились. Вдалеке уже виднелись просветы между ветвями деревьев, но в этот момент неподалеку послышались все те же вопли Бузовой, только не одной. Их была целая стая, человек десять, может больше. «Бегом!» – поторопила нас Джайна и призвала големов. Скрываться уже не было смысла, и мы с грохотом на максимально возможной скорости неслись через лес. Соня быстро выдохлась, но останавливаться нельзя. Я усадил ее на спину за сранцу, который тюками подгонял големов Джайны. Хрустя ветвями и получая царапины, мы пробежали еще метров пятьсот, но тут нас нагнали. Три твари выскочили сбоку из кустов. Джайна среагировала моментально и всадила одному из них болт прямо в лицо к моему удивлению, его это не убило. Но мутант немного растерял свою прыть и споткнулся на ветках. Засранец тут же раздавил его голову. Второго уродца я подстрелил огненным шаром, но тоже не убил, хотя урон у меня приличный. Дикарь испугался вспышки огня и даже на секунду растерялся. В этот момент он получил в грудь два болта Джайны. Я же был занят вознес третьим. Он оказался самым быстрым и смелым, хотя вступать в ближний бой не спешил, а бегал вокруг нас. Джайна отозвала одного голема и призвала змею, которая тут же заплевала мутанта ядом. Тот пронзительно завопил. Вблизи эти крики были еще более жуткими. В стороне слышались быстрые шаги еще нескольких парнок. «Бежим, я вижу выход!» – крикнула Джа. И действительно, метров через триста была видна поляна, а точнее степь, где нам уже будет намного легче отбиваться от этих тварей. Казалось, что в лесу они чувствуют себя превосходно. У них даже кожа была под стать листве и почти не выделялась. Мы ускорились как могли. Засранец несся вперед, как носорог, с криками «Сука, бля!». Я же иногда оглядывался и отпугивал догонявших нас тварей потоком огня. Все это продлилось недолго, но выносливость даже у меня опустилась до нуля. Бежать дальше не было сил. Но это и не требовалось. Мы уже оказались на степной местности, под лучами солнца а твари, как вампиры, держались в тени деревьев и не выбегали оттуда, лишь бросали нам вслед камни и палки. Сердце еще долго колотилось после этой пробежки, успокоились мы лишь когда лес скрылся за холмом, за нашими спинами. Никто из нас не проронил ни слова после этого короткого, но насыщенного спринта, зато мы сэкономили очень много времени и были уже на финишной прямой. Взрывы раздавались все ближе, а вспышки виднелись все ярче. Вскоре мы разглядели флаги пограничной заставы. С одной стороны, алые флаги кубинского княжества с изображением рога какого-то животного. «Какого-то?» – перебил мои мысли имба. «Это рог Тантука, тот самый, что мы использовали для крафта твоего комплекта». «Той редкой твари, почему она символизирует кубинку?» «Вроде по легендам эта тварь водится в кубинском княжестве. Вообще раньше много где встречалось». Но за ними начали охотиться и почти всех истребили. А у кубинки свои законы. Они решили, что стоит увеличить популяцию этих тварей. И плевать, что они в одиночку могут уничтожить целое поселение. Особенно, если в нем есть маги. Особенно сильные маги, смекаешь? «Нет», – признался я. «Да они же маной питаются, забыл!» Короче, тантуки не менее опасны, чем элитники из эпицентров поэтому их повсеместно истребляли, но в кубинке таких праведников не нашлось. Более того, кто-то объявил это животное символом кубинского княжества. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился я. «Книжки читать надо, ёпта». «Книжки? Ты когда книгу в последний раз держал в руках, трепло?» оно! -но, не надо тут. Пока ты в коме был, я почитывал», – неуверенно ответил тот. «Допустим, но у нас таких книг не было». «Ну ладно, Мила мне рассказывала, она ночью однажды проснулась, а мы мило побеседовали». «Офигел, а если бы она спалила, что ты не я?» «Вообще-то я это ты», – возразил имба. «Да, но нет, короче, не разговаривай с ней, не хочу, чтобы она знала». «Это еще почему?» «Стесняешься меня?» – изобразил он обиду. «Нет, просто проблемы могут начаться, не говори вообще ни с кем без меня, понял?» «Понял, я спрашиваю?» «А в ответ тишина, вот говнюк». Забыв про имбу, я продолжил рассматривать укрепление, к которому мы приближались. Сама застава представляла собой деревянную стену, уходящую с обоих сторон в лес. Стена из толстых бревен, высотой метра полтора, с высокими башнями, через каждые 20-30 метров и незнакомыми мне орудиями на них. Людей на стене не было, зато возле ворот стоял целый рейд из 20 человек. «Обойти не получится», – уточнил я у Джайны. «Быстро нет», – покачала она головой. «Тут леса, болота сплошные, но я думаю, смогу договориться». «Думаешь?» «Звучит не очень убедительно». «Можешь сам попробовать, ты же у нас мистер Харизма», – Колко ответила она. «Ладно, идем уже, если что, перебьем их нахрен». Мы подошли к заставе, и на нас тут же направили луки, арбалеты и посохи. Командир гарнизона сделал пару шагов вперед. Страж двадцать первого уровня, серьезный парень. «Кто идет?» Поставленным голосом спросил он. «Наемники, на подмогу Олегу!» Борза в своей манере ответила Джайна. «Документы!» Немного успокоившись, потребовал командир. Джайна слегка напряглась, но заметил это только я. Гарнизон напротив расслабился, все опустили оружие и перестали смотреть на нас сверлящим взглядом, хотя парочка мужиков явно пялилась на грудь девушки, особо не скрывая этого. «Джайна бинт на сапамин», – проговорил страж. «А мы-то тебя как раз и ждали». «Правда?» – удивилась или изобразила удивление девушка. «Правда. Олег лично распорядился задержать тебя, если объявишься. Сдайте свою ору!» Не успел командир закончить фразу, как ему в лицо прилетели три арбалетных болта, а за спиной появились два голема.